Сказано было просто и спокойно, будто Штрекер и не допускал мысли, что Гашпорец может не согласиться. Он не сомневался, однако Гашпорец все же спросил, «Я тебе смогу помочь?» «Сможешь?» Штрекер объяснил мотивы. На данной фазе расследования Штрекер мог потребовать в милиции любое количество людей и получил бы их. Они подкараулили бы преступника, без труда его схватили. Но Штрекеру почему-то хотелось сделать это самому, вместе с Гашбарацем, хотя начальство подобных акций не одобряет и, как правило, запрещает. Инспектор считал, что у них достаточно сил, чтобы справиться с одним человеком. Они постоянно имели в виду одного человека. А привлечение большого числа милиционеров только осложнит операцию. Во второй половине дня они наведались к фотографу и обо всем с ним договорились. Только Гашпорт понял, что утром Штрекер, втайне от него вернувшийся в ателье, уже подготовил почву. И сейчас им оставалось лишь условиться о деталях, которые Штрекер, вероятно, обмозговал за день, занимаясь текущими делами. Фотограф высказал массу опасений. Более всего, он боялся за свои камеры, за все прочее, посуду, стекло на конторке, увеличитель, за развешанные по стенам портреты новобрачных. «Видите ли», — сказал он, — «это мой хлеб. Вы понимаете, ну, если вы гарантируете, что все это... Ну, вы понимаете, чтобы я не понес убытки и ничего не разбилось бы... Не беспокойтесь». — сказал Штрекер. — Ничего не разобьется. Они договорились, чтобы фотокамеры и остальную аппаратуру перенесли в дальний угол ателье за занавеску, отгородили ширмой, служащей фоном при фотографировании. Осмотревшись, Штрекер и Гашпарат, никем не замеченные, проскользнули в фотоателье после семи часов вечера. Они укрылись за занавеской, куда фотограф предусмотрительно поставил два стула. Он работал до восьми. Они специально пришли пораньше, на тот случай, если бы кто-то вздумал наблюдать за ателье. Они ждали закрытия. К счастью, желающих фотографироваться в этот вечер не оказалось. Заходило несколько фотолюбителей, сдавших для проявления пленку, пара молодоженов за своими заказами. Около восьми фотограф начал одеваться, непрестанно пожимая плечами, вздыхая, покачивая головой. Перед уходом, уже погасив свет, сказал, сообщите мне сразу же, позвоните, ради бога. Договорились, прошепел штекер. Фотограф вышел, запер дверь, затем опустил железные жалюзи. Они остались в полной темноте, не сводя глаз со щели, в которую была видна артутная. «Уличная лампа. Он не задержится», — прошептал штрекер. «В поздний час будет заметен всякий, кто войдет в ателье. Но и очень рано он не посмеет. Кто-нибудь да увидит». Они надолго замолчали. После ухода фотографа прошло не менее трех часов. Почти не разговаривали. Оба то и дело оглядывались на один из фотоаппаратов. Луч света, проникающий в щель между полосками жалюзи, падал точно в его объектив, и в темноте тот отсвечивал фиолетовым огнем, будто огромный глаз. Надо быть поосторожнее, напомнил Штекер. Я думаю, мы имеем дело с содержимым, весьма предусмотрительным и готовым на все. Уличный шум... Постепенно затихал, изредка доносились шаги одиноких прохожих, которые становились все реже и реже. Потом наступила полная тишина. При малейшем шорохе или звуке они настораживались, затем долго и напряженно вслушивались в тишину. Любые шаги могли теперь принадлежать тому, кого они ждали. Вдруг Штрекер замер. На этот раз шагов вообще не было слышно. И Гашпарат не сразу понял, в чем дело. Потом сообразил, колыхнулись железные жалюзи еще чуть-чуть. Наконец, они приподнялись. На сантиметров семьдесят пять. Тень проскользнула к двери. Жалюзи снова опустились. Наступившая тишина была нескончаемой и мертвой. И Гашпарат подумал, уж не заснул ли он и не приснились ли ему это движение жалюзи, тихий и едва уловимый лязг металла и тень, проскользнувшая в узкий проем. Правда, в то время, когда это происходило, он почувствовал, что Штрекер сжал его руку повыше локтя, пожатие было легким, коротким, как сигнал, призывающий к спокойствию, предостерегающий от паники. Однако сейчас, в полнейшей тишине, оно показалось ему почти нереальным, словно тоже примирищилась или явилась во сне. Была ночь, а ночью все возможно. Ночью человек не доверяет даже собственным мыслям, а уж тем более ощущениям и еще меньше чувствам. Он слышал, как стучит кровь в ушах, а она стучала так сильно, что казалось, шум доносится извне, и тут же возникла догадка, что все, что он здесь слышал, было просто шумом собственной крови. Сердце колотилось на пределе, и, наверное, удары его явственно звучали в закутке, где они сидели. Он хотел удостовериться, но Штрекер сидел неподвижно, прижавшись головой к стене и полуоткрыв рот. Опасаясь скрипа, Гашбар не шелохнулся, а лишь чуть повернул голову, пробуя разглядеть выражение лица инспектора. Чувствуя неутолимую потребность разобраться в происходящем. Пытался спокойно порассуждать. Вспомнил о щели в жалюзи. Она осталась, да и светилась, как прежде. И вдруг снова исчезла. Что-то ее закрыло. Следовательно, там кто-то был. Кто-то был и дышал в темноте, может, так же, как и он, прислушиваясь к ударам сердца и к шуму собственной крови в ушах. Вероятнее всего, этот некто прислушивался к шуму на улице, проверял, не заметил ли его кто-нибудь, ждал, не подойдет ли кто к двери, не поднимет ли тревогу. Человеку под жалюзи было не поздно что-то предпринять. По всей вероятности, он предусмотрел такую возможность. Он, кажется, обрел уверенность, пошевелился несколько раз, вздохнул, затем послышался шорох у двери, будто царапали твердым по сукну или скребла собака. Очертаний человека видно не было, но Гашпорец мог представить, где он, ибо щель по-прежнему оставалась закрытой. Должно быть, тот сидел согнувшись и подглядывал в щель. Штекер неподвижно застыл все в той же позе. Человек пошевелился. Звуки на улице стали отчетливее, несколько раз звякнули друг от друга металлические предметы, хотя тот, кто эти предметы держал в руках, старался не производить звуков, Тут Штрекер разрешил себе пошевелиться, он изменил позу и теперь так же, как Гашбарас, сидел, подавшись всем телом вперед и поглядывал из-за занавески.